но он действительно ненавидел ее и действительно был готов умереть за свой неписанный символ веры. Это был молчаливый, одетый с иголочки немец, с длинным и узким бледным лицом и резко очерченным, точно срезанным подбородком. Судя по пути из китужурке, по золотым перстням на руках и по расчесанному пробору на голове Никто бы не посмел заподозрить, что он убеждённый экспроприатор и террорист. Фрезе, всегда аккуратный, пришёл с Эпштейнном, когда Володи ещё не было дома. Сняв пальто и перчатки, как будто не обращая внимания на Ольгу, он развернул подробный план Петербурга. Ольга подперев кулаками щёки и опираясь грудью о стол, несколько минут молча смотрела на Фрезе. Уже давно, с первых дней, у неё со всеми дружинниками установились особые полудружеские, полулюбовные, сложные и нежные отношения. И Пштыну, и Мити, и Константину, и Прохору, и Елизару, и даже Мухе было приятно, что среди них, в железной дружине, есть молодая с крепким телом и бабьим лицом женщина, и что женщина эта им товарищ и друг. При ней Ви её даже безмолвном присутствии становилось веселее и легче, и не верилось, что могут повисеть. И теперь Фрезе чувствуя её лукавый, пристальный, как он думал, значительный взгляд, испытывал эту волнующую и бодрую радость. Фрезушка, вам не страшно? улыбаясь и не переставая разглядывать его худое лицо, спросила Ольга. Боризе поднял глаза и наморщил белый начинающий лысеть лоб. Он хотел ответить правдиво и точно, как правдиво и точно отвечал не только Ольге, но и всем, о чём бы не спрашивали его. Что страшно, Ольга Васильевна, очень правильно с едва заметным акцентом помолчав, сказал он и не спеша налил себе чаю. Ежели вы спрашиваете о том, страшно ли мне за мою жизнь, я вам скажу, Нет, вовсе не страшно. А если вы спрашиваете о том, боюсь ли я за успех нашего дела, то я вынуждена ответить вам: да, я боюсь. Ольга вздохнула. Ах, вы фризушка, фризушка. Всё ежели да о том всё обдуманно и благоразумно, всё по-немецки. А я вот русская, я ничего не боюсь, засмеялась она глазами. Вы знаете, Она понизила голос: "Я ведь сегодня гадала, загадала на картах и вышло: всё будет чудесно". "Вы верите, нет?" "Я в гадания не верю", без улыбки серьёзно ответил Фрезе. И хотя то, что сказала Ольга, было лишено всякого смысла, и хотя Фрезе и Эпштейн и сама Ольга в этом не сомневались, всем троим были приятно ветреные слова. так хотелось им верить в удачу. Не верите? А я верю, на распев протянула Ольга. Вот что фрезушка, что я хотела у вас спросить. Её лицо стало холодным и некрасивым, как тогда, когда она говорила с Володей. Можно по-вашему поступить в охранное или нет? Презис снова нахмурил лоб. И изумленно, близорукими, выпуклыми глазами взглянул на нее. Убедившись, что это не шутка, он, медленно, точно проверяя себя, спросил. «Поступить в охранное отделение?» «Ну да. Чего же вы испугались?» «Я не совсем понимаю. То есть, как в охранное отделение?» «Ах, боже мой, да так! Очень просто!» «Вот Эпштейн говорит, что для пользы террора можно». Эпштейн, хмурый и сердитый на Ольгу за то, что она разговаривает не с ним, начал громко и раздраженно. «Одного еврея спросили, что ты делаешь с деньгами?» Так он ответил, «На три части делю, треть в землю зарываю, треть в сундук запираю, треть в оборот пускаю». «Ну а мы только треть в оборот пускаем. Почему нас могут обманывать, а мы нет?» «Почему мы, бараньи, головы должны давать себя стричь?» «Я вас спрашиваю, во имя террора позволено все?» «Так? Вы с этим согласны?» «Вы, может быть, согласны и с тем, что все, что полезно для революции, то хорошо, а все, что и вредно, дурно?» «Или, может быть, нет?» «Вот я и говорю. Вопрос только в том, есть польза от этого или нет. Есть польза, если вы зароете деньги в землю». Ну а разве это вопрос? Разве не ясно, что если бы я, например, или вы служили в охранке, мы бы знали все, что там делается? Ну а тогда? Ясно? Что? Закончил он таким тоном. Точно перед ним был тупой и нелюбознательный ученик, которому нужно повторять простейшие вещи. Фрезе длинный, строгий, в пути из кейт-журке, сидел прямо, не шевелясь, И с недоумением не верил Шам, посматривал то на Эпштейна, то на Ольгу. Круглое лицо Ольги было спокойно. Она задумчиво улыбалась.